Я насчитал целых пять поселений. «Есть еще, кроме этих?» «Всего семь. Двоих не видно с дороги. Семь дворов, скажем, пятьдесят человек. В конце концов, здесь получится густо заселенный уголок. У вас здесь нет школьного округа и школы?» «Есть. Мне так и говорили. Школа на участке Бреда, потому что он находится почти в центре».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 «Это так-то ты занимаешься земледелием, бродишь кругом в погоне за сокровищами?» — язвительно спросил он. Бреда, видимо, не желал выслушивать замечаний от своего бывшего лендсмана, а хорошенько отделал его, стал ему тыкать. «Я тебя не уважаю!» «Ты ведь только и делаешь день-день с -что болтаешься!» — сказал Гейслер. «А ты-то сам!» — ответил Бреда. «Ты-то чем занят? У тебя ведь есть скала, которая ни к черту не нужна, а только занимает место Хе -хе.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 А если не пригодится, то стоит не только добраться домой, и я пришлю тебе что-нибудь другое. Там у меня пропасть всякого добра. А растительные же канавки остались и после Гейслера. Остались и действовали ночью и днем, неделю за неделей. Заставили поля позеленеть, заставили картофель отцвести, заставили ячмень выметать колос. Снизу стали приходить новоселы посмотреть на чудо.